Да просто гадаю, мучает тебя совесть или нет. А так ничего. Ты ведь могла вмешаться, могла мне подсказать, посоветовать, могла запретить в конце концов. У Ларисы внутри как будто что-то прорвало. Она кричала и плакала. Ларис, тебе нужен виноватый? Крайний? Ну хорошо, я согласна. Хватит счеты сводить. Я тебе не нужна, кричала Лариса. Я никому не нужна. Лариса продала квартиру. Деньги передавала через Лену. «Это все?» — спросила она у Лены. «В каком смысле?» — не поняла та. «Я хочу, чтобы вы меня больше не трогали вообще. Считай, что ты меня не знаешь». Да с удовольствием обиделась Лена. «Только не забудь весной заказать помывку и посадку на кладбище. Мы осенью все делали. Или ты и от этого отказываешься?» Лариса поняла, что это никогда не закончится, и была права. Однажды уже в новой квартире раздался звонок. Лариса спросил смутно знакомый мужской голос. «Да, я», — ответила она. «Это Илья». «Какой Илья?» «Илья, сын Игоря», — голос дрогнул. «Ой, Илюша, прости, не узнала. Как дела? Как ты меня нашел? Что-то случилось?» Как ни странно, она была рада его слышать. Сама удивилась. После того разговора с Леной Лариса вообще ни с кем из родственников не общалась. «Сколько времени прошло?» «Два года, три?» «А можно я к тебе, вам приеду?» — спросил Илья. «Да, конечно, можно. У тебя все в порядке?» «Да, нормально. Так я приеду?» «Да, конечно. Только у меня есть нечего. Ты знаешь адрес?» «Да я тут, у подъезда. Господи, заходи!» Они сидели на кухне и пили чай. Лариса рассматривала Илью. Он вырос, стал юношей, совсем взрослым и очень похожим на Игоря. «Как дела-то?» — спросила Лариса. «Можно я здесь поживу?» «Что случилось? Дома что-то? С мамой?» «Ну, так». «Ну, ладно, не хочешь, не рассказывай». У Ильи зазвонил телефон. Он посмотрел на дисплей и не стал отвечать. «Мама?» — спросила Лариса. Илья кивнул. «Ответь, она знает, где ты?» «Да нет, но скоро узнает. Дядя Иван скажет тете Лене, а тетя Лена доложит маме. Ты совсем взрослый стал. Что делаешь? Учишься, работаешь?» «Ага, пытаюсь», — хмыкнул Илья. «Вы что, поругались?» «Ну, типа того. Почему?» «Да ну...» «Понятно». «Но маме вряд ли понравится, что ты здесь, у меня». но ну, если хотите, я уйду», — тут же вспыхнул он. «Нет-нет, живи сколько хочешь, но ты маме все-таки позвони». «Не хочу, она опять скандалить начнет». «Ну ладно, как знаешь». Зазвонил телефон домашний. Илья осторожно поставил чашку на блюдце, как будто этот звук мог его выдать. «Это Инна. Илья у тебя?» — спросила Инна. «Да, у меня». «Скажи ему, чтобы немедленно ехал домой. Сейчас я дам ему трубку». Лариса впихнула трубку Илье, тот бурчал. «Нет, нет. Да, ну да, хорошо». «Ну что?» «Ничего. Достала». Лариса так и не узнала, что у них там случилось, но Илья с тех пор жил то дома, то у нее. Она выдала ему ключи от квартиры. Лариса все-таки вышла на работу с 9 до шести, помощник руководителя, рангом выше, чем секретарша. Тихая, спокойная, стабильная компания. Как-то вернулась с работы пораньше, дверь была заперта изнутри. Она позвонила, Илья открыл в расстегнутых джинсах, в ванную еркнула девушка. — Мы это тут, — начал он с однокурсницей, — готовитесь к сессии, — закончила фразу Лариса. «Ну, типа того», — улыбнулся Илья. Лариса зашла на кухню. Илья выпроводил гостью. «Что за девочка?» — спросила она. «Да так, знакомая. Ты хоть предохраняешься?» «Ой, ну хоть вы не начинайте», — закатил глаза Илья. «Ну, ладно, не буду. А только я не думаю, что твоя мама готова стать бабушкой». «Да все нормально, ларис Илья называл ее то на «вы», то на «ты», но по имени». Они так и не определились, как друг другу обращаться. «А почему ты эту девочку в дом не можешь привести «Ага, привел один раз. Так мать такое устроила». «А больше некуда?» «Да не, она в общаге живет».